Хейдер Али Усманов. Дух демоны из прошлого. Странное ущелье. Здить колотить. Это любимая присказка Петра, которая вдруг вырвалась у меня вслух, говорила о многом. Моему удивлению не было границ, так как то, что я увидел в этой расщелине, отмеченной на карте жёлтым кружком, говорило само за себя. хотя бы по той причине, что тут находилось далеко не то, на что я мог бы рассчитывать. Это был не лагерь учёных, который должен был простоять здесь вроде бы 4 сотни лет, хотя это ведь достаточно смешно звучит. Какой временный лагерь выдержал бы такой срок? Нет, здесь было другое. Довольно широкая расщелина, была прямой, как струна. похожей на искусственно созданную взлётную полосу. Наблюдая за тем, что видел сейчас перед собой, я мог только удивлённо покачивать головой и не более того. А что я мог сказать в данном случае? Передо мной стояло в ряд четыре челнока. Да-да, побитые ржавчиной, кое-где подгнившие, но это были те самые челноки с корабля колонизатора. Я узнал их очертания по тем рисункам из дневника Петра, и уже только по этому бы можно было понять, что тот-то делал данную отметку на карте. Сам прекрасно знал о том, где они находятся. Вот только возникает вопрос: кто именно мог сделать подобную отметку на старой карте? Спасибо вам, Егор Сергеевич, за вашу помощь и подсказку. Мысленно поблагодарил я уже мёртвого человека. Сам прекрасно понимая, что если бы не его задумка со старой картой, которую надо было как-то обновить, бродя вокруг города, то ничего бы подобного у меня просто не получилось. Надо сразу сказать о том, что это было весьма своевременно, судя по всему, на этой карте и все остальные отметки могут что-то означать. И такая мысль появилась у меня не просто так, всего лишь по той причине, что челноки я уже обнаружил. Немного в стороне от них, в соседней расщелине можно было заметить остатки какого-то навеса, а также какие-то бочки и ящики. Простояли они здесь явно очень долго, а благодаря тому, что воздух был относительно сухой и отсутствовала влажность, все более или менее сохранилось. Но когда я к ним осторожно приблизился и дотронулся рукой, то одна бочка просто рассыпалась. Что тут поделаешь? Но годы не щадят даже людей, не говоря уже про подобные вещи. Судя по всему, челнаки здесь и стояли с того самого времени, когда летели сюда из города. Возникал только большой и фактически душещипательный вопрос: почему никто не знал о том, что здесь есть практически целая взлётная полоса? Может быть, кто-то из помощников капитана корабля колонизатора намеревался здесь организовать своеобразную базу, но почему тогда об этом никто не знал? Слишком много почему сразу же возникло у меня в голове, как только я увидел эту расщелину. А ведь и ты появилась здесь не просто так, медленно и тихо пробормотал я, проводя рукой по гладкой, словно специально обрезанной поверхности камня, который составлял собой стену этой расщелины. Честно говоря, я сначала этого даже и не понял. Но когда по привычке начал пытаться составлять план того, что вижу перед собой, а по привычке предпочитал зарисовывать, и рисунок начал более или менее вырисовываться, то понял, что слишком уж искусственно выглядела эта территория. У меня создалось стойкое впечатление, что кто-то взял и просто вырезал в камне свойобразный прямоугольник, который можно было использовать как взлётную полосу. а также сделал параллельно этому прямоугольнику пещерные вырезы в разные стороны, как торчат ноги у скалопендра из тела парами. Вот и тут пещеры были парные. Все квадратное именно в этих пещерах и находилось полусгнившее оборудование, которое, видимо, сюда доставляли челнками. Но вот же вопрос, почему никто этого не знал? А может быть, и знали? Неожиданная мысль резко ударила меня в голову. Её заставила замерить на месте, когда я понял, что возможно, нам просто никто не рассказывал этих подробностей, так как операция подобного рода должна быть просто обречена на успех. И если происходит что-то неподходящее под их понятие, или же, например, просто провал операции, то об этом стараются умалчать. Ну, кто признается в том, что сам был виноват в лишней растрате ресурсов? Да никто этого не признает. Так что вполне естественно было и то, что вопросы у меня появлялись всё снова и снова, и их было достаточно много. Честно говоря, в данный момент я просто растерянно бродил по этой территории, пытаясь осмотреться и понять в конце концов всё то, что я вижу перед собой, и уже только поэтому можно было понять, что ситуация развивается весьма интересно. хотя бы по той причине, что всё это уже очень сильно проходило на какой-то глупый заговор. Я не просто так говорю про глупый заговор. Всё только в виду того факта, что происходящее действительно выбивалось у меня из так называемой зоны понимания. Ну, не получилось у вас устроить колонизацию этой планеты полноценно с высадкой и, как говорится, исследованием соседних территорий, вы пролетели. Такое тоже бывает. Просто признайте это и живите дальше. Зачем врать? Не знаю. Чем дольше я думал об этой ситуации, тем больше понимал, что всё выглядит весьма странно. Взять хотя бы те же самые кольца района в городе. Знаете, что они мне сейчас напоминали? Тот самый оазис животного мира, который находился вокруг нашего города. Тот самый огромный лес, наполненный монстрами и тварями. Одним кольцом окружал этот пятачок каменистого плато, на котором был организован наш город поселения. Вторым кольцом, скорее всего, были другие существа, тоже похожие на монстров, те же летучие мыши, махайроды и ягуаны. Также я по пути встретил несколько следов, которые явно принадлежали довольно крупным парнокопытным. Помните, мой прошлый поход, когда я нашёл следы парнокопытных, рядом с которыми шли следы какого-то хищника? Так это были следы махайрода. Вот в чём был секрет. Здесь же, в скалах, где я сначала обнаружил довольно крупных змей, добравшись до этого места, я не обнаружил совсем никаких живых существ. По сути, всё получается так, что именно здесь просто никому было угрожать людям. Возникает закономерный вопрос: а что же случилось с группой колонистов, которые основали здесь свою базу? Хотя сразу стоит заметить, что что-то не похоже было на то, чтобы у людей были такие технологии, которые позволили бы создать эту самую взлётную полосу посреди скал. Аккуратно поглаживая пальцами камень, я неожиданно понял, что в данной ситуации подобная обработка камня совершенно не похожа на то, что я видел в шахте. В шахте были видны следы алмазных фрез тех самых комбайнов, Здесь же все было так ровно, как будто кто-то раскаленным ножом рассек этот камень, словно масло, просто отсекая ненужное и оставив то, что ему было необходимо. Удобно было придумано, скажу я вам, хотя бы по той причине, что вокруг стоявшие скалы буквально монолитным забором защищали эту территорию, и уже только поэтому можно было понять, что потенциальный враг сюда не пройдет. Разве что есть ли какая-нибудь крылатая тварь прилететь к эти скалы. Да и проход, через который я сюда проник, можно было легко и просто перекрыть. Но вот же ещё одна странность. В этом проходе я не встретил каких-либо признаков присутствия когда-либо там ворот или же блокпоста. И это было подозрительно. Ну, давайте рассуждать логически. Если кто-то решил организовать здесь базу, И этот кто-то уже был в нашем городе, а также знал о том, что его окружают монстры, которые старательно питаются человечинкой. Что сделает такой человек, найдя подобное место? Да он в первую очередь постарается закрутить пробку в этой каменной бутылке. Вот и всё. Однако ничего этого сделано не было. Типичный пример этому гибель всех, кто был здесь. Вы скажете, что их гибель ещё не доказана. А по-моему все и так понятно. Если бы люди были рядом, то они бы явно пользовались этим местом и не стали бы его так бросать без присмотра. И именно исходя из всех этих фактов, и можно было понять, что люди просто и достаточно быстро погибли. Иначе здесь можно было бы заметить их попытки защитить себя и свою жизнь. А этого ничего здесь не было. Все понятно и так. Аккуратно осматривая территорию, я старался найти хоть какие-то признаки присутствия людей. Ведь я сам прекрасно понимал, что бесследно люди исчезнуть не могли. Да, я понимаю, что за 4 сотни лет здесь многое могло измениться. Но вот чего я никак не понимал, так это именно того факта, куда именно люди могли исчезнуть отсюда, если их убила какая-то тварь, то она бы наверняка постаралась здесь свить своё гнездо. сиволешь по той причине, что здесь довольно удобное место для подобного дела, которым можно было бы воспользоваться. Глупо любому живому существу уходить отсюда, если здесь есть такая доступная пища. И, честно говоря, все эти своиобразные пещеры, которые я обнаружил и старался обследовать, можно было бы использовать как отдельно взятые квартиры. Поставьте просто перегородки, двери или ворота и всё. практически надежнейшее убежище для вас готово. Заметив один слегка выделяющийся из общего фона весьма своеобразный челнок, я решил к нему подойти поближе. Все-таки он действительно выглядел необычно. Он был более агрессивного вида, чем остальные, и у него можно было заметить выступающие стволы пушек, что вряд ли говорило бы о его мирном назначении. Другие челнаки были какие-то округлые, кургузые. явно предназначенные для перевозки груза, а этот челнок выглядел словно стремительный и опасный хищник, точно так же, как моя лодка Аурелия сейчас выделялась среди баркасов. Они тоже были какие-то округлые, довольно медленные и неповоротливые, а она же была похожа на стремительного хищника, что мне в ней и нравилось. Судя по всему, эту лодку или яхту, я не знаю, как называется эта посудина, доставили когда-то прямо из земли. Здесь просто никто подобного не строил. И слишком много фактов мне говорило о том, что тот, кто имел принадлежность к семье Семенченко, на земле был довольно обеспеченным человеком. Такой объём грузов доставить сюда это надо было иметь миллионы в местной земной валюте. Перевести каждый лишний килограмм веса на корабле колонизаторе стоило очень дорого. Поэтому многие люди пребывали сюда с минимальным набором вещей. Но только не в этом случае, что очень сильно настораживало. Приблизив шверска к этому челнаку вплотную, я понял, что это действительно больше какой-то боевой аппарат. У него была двухместная кабина и по сути никаких дополнительных отсеков, в которых можно было хотя бы перевозить пару солдат или ещё чего-либо, у него просто не было. По своей сути такие аппараты на земле, скорее всего, называли реактивными самолётами. И под его треугольными крыльями я обнаружил подвески, что-то очень сильно напоминающее бомбы из исторической хроник, которые я видел. И тут мне стало не по себе. Я помнил о том, что, например, после одной довольно глобальной войны на земле у людей там возникли серьёзные проблемы с боеприпасами, которые долгое время лежали в земле. Они представляли серьёзную угрозу, так как могли взорваться в любой момент, и это уже само по себе очень сильно настораживало. Так что у меня тут же возник закономерный вопрос: что же делать со всем этим оборудованием? А вот это очень интересно. Размышляя над тем, что я вижу здесь и сейчас, я всё больше наталкивался на мысль о том, что всё выглядит так, как будто кто-то намеренно пытался лишить людей подобных возможностей. просто забрав у них всё это оборудование, которое могло бы позволить им изучать и даже контролировать данную территорию полноценно и полномасштабно. И это всё уже само по себе очень сильно напрягало. Я заранее подозревал, что в этой жизни не всё так просто. И чем больше я об этом думал, тем больше понимал, что в данном случае ситуация на самом деле выглядит сама по себе уж очень подозрительно, если не сказать более того. Но сейчас я искал дополнительные ответы на свои вопросы, и поэтому я заранее был готов к тому, что возможно, по близости от этого места меня будут ожидать какие-то сюрпризы. И поэтому заранее подозревал сложности и просто готовился к любым случайностям. Тем более, что я неожиданно для себя всё же обнаружил лагерь в одной из пещер. И этот лагерь явно ранее принадлежал людям, которые здесь высадились. Но вот же сюрприз. Высадиться-то они высадились, но куда исчезли? Так просто люди не пропадают. И уже только по этому можно было понять, что здесь произошло явно что-то странное. При этом именно это самое что-то просто настолько выбивалось из общей струи происходящего, что я даже растерялся. Честно говоря, такое положение дел не только меня настораживало, но и вынуждало задуматься о том, Что же здесь вообще происходит? Уже только из-за всего этого следовало бы понимать, что здесь могло происходить всё что угодно. Я сам прекрасно понимаю, что есть определённые сложности, и эти сложности никуда не денешь. Например, исчезновение без наличия какого-либо следа довольно большого числа людей, словно они просто взяли и ушли куда-то вдаль. Как это возможно? А разве что если бы они сами захотели уйти? Но почему? Ведь им было проще всего улететь отсюда на каком-то из челновков. Ведь это было бы логично. Но все челновки стоят здесь. Может, какого-то и нет, но это я точно сказать не могу, ведь я не могу точно сказать о том, сколько именно челновков было у колонистов с самого начала. Уже только по этому можно было сразу сказать о том, что ситуация здесь Весьма неоднозначно. Однако размышляя над тем этим, я всё больше и больше склонялся к мысли о том, что всё то, что здесь происходит, настолько необычно, что мне было бы предпочтительно сначала всё же попытаться понять, что же на самом деле здесь случилось. Но я сразу подозревал, что проверка этих территорий займёт довольно приличное время, хотя бы по той причине, что не надо недооценивать потенциальных врагов. Я в данном случае имею в виду именно всех этих желающих моей смерти. И говоря об этом, я не шучу. Не думайте же вы, что большинство этих людей всего лишь банально хотят получить что-то от меня, дарить мне чем-то взамен. Глупо подобное даже подозревать. Так что я бы не был настолько наивен, хотя надо сказать, что и наивность имеет право на существование. Наивность определенно существует там, где люди надеются получить безопасность, не постаравшись поставить на входе крепкие ворота с надежными запорами. А значит, либо эти люди были до невозможности наивны, причем все сразу, чего просто быть не может в принципе, либо все это может быть кому-то нужным. А вот это уже больше похоже на правду, и уже только поэтому я хотел бы воздержаться от подобных глупостей. Получится или нет? Это дело другое, но никогда не стоит выпускать результаты деятельности этого кого-то из своего поля зрения, хотя бы по той причине, что в данном вопросе глупо даже предполагать то, что кто-то мог бы упустить такой нюанс из своего поля зрения. Так что именно из-за всего этого я и был на страже, так как те, кто сюда все это доставил, бесследно исчезнуть просто не могли. было что-то такое, что заставило их это сделать. И возникает очень закономерный вопрос: что именно это могло быть? Я заранее понимал тот факт, что мне надо было найти эту опасность или угрозу, иначе всё это могло для меня очень плохо закончиться. Старательно разыскивая признаки того, что могло здесь навредить людям, я находил только какие-то ящики и довольно большой запас боеприпасов. Странно всё это. Боеприпасы были ещё старые, в тех самых металлических гильзах, покрытых лаком. У нас-то в основном всё было переведено на безгильзовый боеприпас в виду экономии материалов. А тут, разглядывая снаряд 37-миллиметровой автоматической пушки, которая явно была установлена на этом самом челноке двухместного варианта, я понимал, что это как раз наследие корабля колонизатора. Вот только самое интересное было в том, что я здесь так и не обнаружил. Меня заставило ещё больше насторожиться. Давайте просто себе представим, что люди куда-то пытаются перебраться. Хорошо. Они туда перебираются с различным оборудованием военного назначения. Перебрались. Однако, скажите мне, пожалуйста, где личные вещи этих самых людей? Обследовав несколько параллельных пещер, Я понял, что в данном случае не нашёл ничего подобного. Исходя из этого, я понимал, что искать следы людей здесь может быть довольно опасно, хотя бы по той причине, что люди просто так никуда не исчезают. И чем больше я размышлял над этим вопросом, тем больше понимал, что здесь какой-то имеется подвох. И довольно серьёзный, скажу я вам. Этот самый подвох заставил меня очень внимательно относиться к тому, что я вижу перед собой. склады, бочки явно бывшие ранее с топливом. Кстати, некоторые из них даже уцелели, так как стояли в глубине пещер и не подвергались воздействию какой-либо ни погоды или коррозии. Воздух здесь был достаточно сухой. Сами бочки, судя по всему, были либо обработаны чем-то, либо могли содержать внутри какие-то смазочные вещества. Ну, выглядели они более-менее сохранившимися. Но подходите к ним близко просто не стал. Мне не понравилось какое-то странное жирное пятно на камне под ними. И, видимо, одна из этих бочек уже протекала. Пока я в этом не уверен, то лучше туда не приближаться. Например, я знал о том, что некоторые твари используют собственную слюну для пометки своей территории. И тут могло быть точно так же. Так что я лучше пока воздержусь от подобных сюрпризов. и не буду подходить к неизвестным жерным пятнам, хотя надо сказать, сразу о том, что запах там был весьма специфический, резкий и бил меня по обонянию довольно сильно. Знаете, для жителя леса у меня был стандартный нюх. Там очень многое зависит от запахов. Конечно, вы тут же постараетесь напомнить мне о том, что я не житель леса, а житель города. Ну да. Только не забудьте, пожалуйста, о том факте, что наше производство находится за городом, и по сути в нашем городе особые запахи издают разве что пекарни или швейные мастерские, где могут время от времени попытаться красить ткань. И не более того. Так что запахи у нас вполне нейтральные. А вот про это место я так не скажу. А может быть, поэтому местные монстры и старались держаться подальше от этой территории. странно всё, очень странно. Я не побоюсь этого слова, которое может повториться и неоднократно. Слишком уж всё это странно. Создавалось впечатление о того, что сюда просто и довольно тупо вывезли всё это оборудование. Челнаки, боеприпасы. Я даже нашёл ящики с ракетами, вернее, их нужно было бы называть контейнерами. Так вот, некоторые из них были до сих пор запечатанными. Даже на челноках я обнаружил своеобразные пломбы на кабинах и на люках. Я имею в виду грузовые челноки. Вам это о чём-то говорит? Нет? Вот скажите мне, пожалуйста, где логика? Вам сейчас эти челноки как воздух нужны, а вы их перевозите сюда, пломбируете и бросаете. Что это означает? А это означает только то, что в данном случае я наткнулся, скорее всего, на долговременный склад хранения оборудования, кому-то было не нужно, чтобы чулмаки были у колонистов, так же как и всё это вооружение. Ну, сами подумайте. Я на одной довольно крупной бомбе обнаружил своеобразную маркировку с небольшими пояснениями по близости в виде брошюрки в этом же ящике. Так вот, исходя из инструкции, которая находилась в этом же ящике, Я понял то, что это была бомба с напалмом, и уже только поэтому можно было понять, что подобный дурищей можно было выжечь довольно большой кусок леса. То есть колонисты при помощи этого напалмового удара могли бы не только перехватывать этих твари, которые рвутся к городу каждый год, но и очистить довольно большие территории, например, хотя бы на какое-то время. Как я уже говорил, там, где происходит большой бум, местные твари стараются уйти от того места и стараются держаться от него как можно дальше, хотя бы пару сезонов. И то, что паук-птица я тогда попытался на месте взрыва гнездо себе свить, было всего лишь инстинктом к выживанию. Ведь он сам там жить не собирался, тем более что там был такой завал из деревьев, что не свить гнездо было бы глупо. А вот напал, в отличие от той вакуумной бомбы, просто выжигает территорию. Горит до тех пор, пока есть чему там гореть. Вот вам и сюрприз. Кому было нужно лишать людей подобного подспорья в борьбе с местными тварями? Да и какой во всём этом смысл? По сути, если сравнивать с городом Колонией, подобное мощное и сверхмощное вооружение взяли и просто вынесли за пределы трощёб туда, в лес. Вы себе такую глупость действий их нашего мэра представляете? Я, честно говоря, даже представить подобного не могу. Но кто-то это всё сделал. Причём я специально вернулся к ходу в эту каменную бутылку и попытался проверить, осмотрел все камни и всё тщательно перепроверил, но несмотря на все старания, так и не обнаружил признаков какого-либо запора или ворот. Вы знаете, о чём это говорит? Я говорит, это как ни странно именно о том, что ситуация действительно до глупости странная. Любой склад должны запирать. Тут же ничего подобного просто не было. А почему спрашивается? Непонятно. Значит, надо думать над этим вопросом, как можно больше думать. И пока я не знаю этого, то понимаю, что тут ничего не поделаешь. пока не зная всевозможных причин и факторов, повлиявших на развитие этой ситуации, не будешь даже приблизительно понимать результата. Размышляя над всеми этими странностями, я уже и сам понимал, что такой случайностью просто быть не может. Это был чей-то довольно серьезный умысел, и тут ничего не поделаешь. Судя по всему, кто-то приложил все возможные в жизни усилия. чтобы старательно следить за происходящим, хотя на месте этих умников я бы попытался придумать что-нибудь другое, но задаваться личными вопросами я не стал, не видел для этого никакого повода. Однако существовали определённые нюансы, которые никуда не денешь, и поэтому предпочтительно было всё-таки попытаться выяснить случившееся. Старательно проверяя буквально всё, что только было возможно, я неожиданно вздрогнул. Знаете, когда вдруг в душе что-то холодеет. Бывают такие ощущения. Так вот, я неожиданно почувствовал нечто подобное, когда приблизился к одной из последних пещер. Чувство опасности охватило меня с огромной силой, и мне вдруг захотелось держаться от этого места подальше. Почему возникает вопрос: Что с этим местом не так? Пытаясь понять, что же здесь можно встретить или найти, я понял, что все эти чувства опасения в данном вопросе случайными быть просто не могут. Именно поэтому я и пытался понять, с чем же тут столкнулся. И мне становилось всё интереснее и интереснее. Как я уже говорил, в таких вещах случайности просто не бывает. Значит, следует заранее исходить из того факта, что без каких-то странностей здесь дело не обошлось. Тем более, ощущая силу этого чувства, я тут же насторожился, так как мне не хотелось получить какой-нибудь неприятный сюрприз, а то, что он вполне может быть, я даже не сомневался, поэтому и старался держаться на расстоянии от всего происходящего, когда такие ощущения приходят тебе. лучше им доверять и не стоит делать глупостей. Так что мне было чем здесь заняться. В первую очередь я попытался понять, то откуда же исходит эта угроза. Как я уже говорил ранее, в этом мире ничего случайно не бывает. Ну, не верю я в случайности, тем более такие, которые вдруг проявляют себя неизвестно откуда и неизвестно как. Что же это может означать? А ничего хорошего. И уже только поэтому следовало бы попытаться заранее предусмотреть проблемы, связанные с прямым столкновением интересов. И не важно даже то, чьи это будут интересы. Главное, что там с одной стороны будут именно мои интересы. Поэтому я сразу же насторожился и вернулся немного назад, после чего, найдя укромное место, постарался среди ящиков и бочек сложить все свои вещи. даже оставил так сказать прощальную записку с метками на карте. Вы же не думаете, что я делал разные куски карт, которые потом намеревался впоследствии собрать воедино, а просто так. Именно благодаря этому я все же и сам намеревался получить желаемое. Сейчас мне было нужно именно информация, поиском чего я и собирался заняться. Другие пусть думают, что хотят, а у меня и своих дел хватает. Так что я аккуратненько собирался двигаться дальше, так как сам прекрасно понимал, что впереди меня ждёт что-то необычное. Своим предчувствием я привык доверять, и поэтому старался быть аккуратным. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас мне заявить о том, что с моей стороны подобное довольно глупо. Давайте не будем торопиться. Я ведь не знаю того, что в той пещере. Все пещеры, которые я осмотрел до этого места, Вы завали, у меня очень сильное подозрение. Вы скажете мне о том, что это склад? Понятно, что склад. А где вещи тех, кто здесь должен был базироваться? Это разве не странно? Чем дольше я думал над этим вопросом, тем больше понимал, что ситуация здесь действительно очень подозрительная. Ну, не могли люди взять и оставить здесь всё без присмотра. Конечно, кто-нибудь сказал бы мне о том, что здесь могли оставить в качестве своеобразного присмотра. Например, система безопасности автоматическую. Ну да. Такое тоже было вполне возможно, но давайте будем честными. Если ворот нет, то какая к чёртовой матери автоматическая система защиты или охраны? Она должна быть. Но если я не обнаружил никаких признаков присутствия простых заборов и ворот, то откуда здесь возьмётся автоматическая система защиты или обороны? Кроме этого, учтите главный нюанс. Всё то, что случилось, явно происходило с подачи самого капитана корабля колонизатора. Ну, без него вряд ли бы кто-то смог всё это провернуть. А, значит, сразу стоило понимать ещё и другие факты. И эти факты как раз и говорят нам о том, что в этой ситуации, как ни крути, существуют большие сложности. Достаточно большие, чтобы насторожиться. а тут еще и при чувстве орут диким голосом так просто не бывает, поэтому я и намеревался сейчас попытаться все-таки выяснить все это, все эти подробности, которые фактически сейчас меня ведут к пониманию того, что на самом деле случилось тогда, четыре сотни лет назад, для чего было устраивать этот склад? А может быть, это промежуточный склад, задумчиво пробормотал я, обернувшись назад и пытаясь осмотреть то, что вижу. Ну, начнём с того, что такой блокпост не помешал бы на пути к другой цели. Возможно, но зачем было опечатывать челнаки? Ведь это напрямую говорит о том, что кому-то подобное просто и даже банально выгодно, так как это сразу указывает на то, что эти челнаки не должны были больше использоваться. Чем больше я думал о сложившейся ситуации, тем больше у меня появлялось сомнений в том, что людям в колонии вообще говорили хоть какую-то правду, и тем больше я понимал, что дальше будет гораздо опаснее, чем есть на самом деле сейчас обстоят все эта ситуация. Да, да. Сейчас вся эта ситуация по сути могла бы считаться достаточно безопасной. Я находился в месте, где не было никаких существ. Вот только возникает такой весьма интересный вопрос: почему? Да и это самое чувство опасности, которое буквально выло и завывало во мне. Это явно не случайность. Старательно отложив всё в сторону и убедившись в том, что на мои вещи не попадёт лага, если, к примеру, начнётся дождь, я тут же принялся за дело, старательно подготовив свой арбалет, на всякий случай специальную кобуру, которую некоторые называли тактической вставил глок взял сразу два уже заряженных знаете в критической ситуации когда то три норы на руки трясутся перезаряжать подобное оружие к которому ты не привык будет весьма проблематично поэтому я намеревался попытаться действовать больше так на автоматизме выхватил расстрелял магазин потом выхватил второй тем более что я уже убедился в действительности подобного оружия хорошо еще, что им ранее мало пользовались. Но ну, нарезы в стволе не стерлись, если оружием часто пользоваться и стрелять из него, то нарезы в стволе стираются, и тут ничего не поделаешь. Факт есть факт. Но сейчас я в руки взял арбалет, так как он тихий и явно в пещере, куда я собирался зайти, лишних звуков не издаст. Щелчок это не выстрел из винтовки или пистолета, поэтому заранее следует понимать разницу. Ну что? Готов? По какой-то глупости я спросил самого себя и сам себе кивнул в ответ. Ну, если готов, вперёд. И медленно, крадущимся шагом я направился в ту самую пещеру, из которой на меня буквально вдохнула опасностью. Странно было то, что эта пещера выглядела вполне себе искусственной, точно так же вырезанный прямоугольник, уходящий в глубину скалы. Вот только оттуда действительно ощущалась какая-то серьёзная угроза. И поэтому я чувствовал потенциальную опасность, а мне бы очень не хотелось получить какой-нибудь сюрприз себе в спину, когда я пойду дальше. Ведь я рассчитываю в этом месте сделать себе перевалочную базу. А что? Удобное место, а твари по какой-то причине сюда не суются. Может быть, из-за этой угрозы сюда никто из тварей не сунется. Как я, конечно, чего-то может и не понимаю, но лучше уж контролировать происходящее. Именно поэтому я сейчас медленно и двигался в этом довольно пустом коридоре, который был при этом все еще и не освещен. Многие люди тут же начали бы искать фонарик или какой-нибудь факел. Давайте начнем с того, что в лесу подобная глупость может стать смертельно опасной ошибкой, поэтому Петр меня привучил действовать по-другому перед тем, как входить в темноту. Я старательно прикрыл один глаз, немного надавив на глазное яблоко пальцем, и так зашел в темноту, после чего открыл его. Разница в зрении была довольно ощутимая. Левым глазом я видел в темноте гораздо хуже, чем правым, с которым проделал эту процедуру. Точно так же я поступил и со вторым глазом. Таким образом в этой темноте я хоть что-то, но все же видел. Конечно, есть возможность того, что я могу попасть в такое место, где вообще никаких признаков света нет. И тогда мне придется все равно зажечь имеющийся у меня фонарик, но мне бы не хотелось этого делать, так как я надеялся так глубоко в пещеру не заходить. К тому же, если здесь кто-то и обитает, то этого самого кого-то со счетов сбрасывать я бы не стал. а также по той причине, что такие существа действительно могут быть достаточно опасны. И уже только поэтому следовало бы задуматься о возможных последствиях. А последствия всё равно будут, я об этом даже не буду задумываться. Просто приходится быть гораздо осторожнее, ведь в данной ситуации потенциальный враг может быть действительно опаснее, чем кажется на первый взгляд. Тем более, что находясь постоянно в темноте, Кем бы ни было это существо или может быть даже существа, например те же сусляки из шахты, с которыми я уже сталкивался, могут быть и не настолько безобидными, как можно было бы подумать. И уже только поэтому я сам прекрасно понимаю сложность сложившейся ситуации. Мне надо было искать возможности к выживанию, а их тут было не так уж и много. Вполне возможно, что кто-то тут же скажет, зачем тебе все это нужно. Что ты пытаешься добиться, разыскивая то, что находится далеко? Проблема в том, что мне уже приелось это бессмысленное существование. И говоря про существование, я тоже совсем не шучу. В данном случае можно сразу понять один из основных нюансов, от которого никуда не денешься. Люди в городе Колонии обречены именно в том положении, в котором они оказались на данный момент. И это факт. Ещё пара тройка подобных штормов, как был в прошлом сезоне. И всё. Город будет уничтожен. Надо срочно искать возможность кживанию. Что это будет, не суть важно. Какое-то оружие с корабля колонизатора, которое позволит на долгий срок отбить товарим желание вообще приближаться к нашим территориям. Или ещё что-то. Это не важно. Важно найти эту самую возможность, что я и пытался сделать. Здесь И сейчас, постепенно уходя все дальше в это свиду рукотворное подземелье, я чувствовал себя каким-то первопроходцем. Не первопроходцем, заметьте, а именно первопроходцем было у меня такое глупое ощущение, глупое, честно говоря, до невозможности. Но деться от него мне было просто некуда, так как уже буквально на уровне инстинктов я понимал, что этот вопрос, с которым я тут столкнулся, без проблем просто никак не решить, и уже только поэтому я понимал, насколько невеселая ситуация складывается сейчас прямо передо мной. Начнем хотя бы с того факта, что с каждым шагом в темноту тоннеля мои предчувствия все громче и громче кричали об опасности, и уже только поэтому я понимаю, то в какую яму проваливаюсь с каждым очередным шагом. Это было не мудрено понять. Так как чем больше я сталкивался с тем, что вижу, тем больше у меня была опасения, которые чётко пытались подвести меня к мысли о бегстве. И я не шучу, когда говорю об этом. Я действительно уже инстинктивно собирался попытаться сбежать. Вы можете, конечно, тут же мне сказать о том, что с моей стороны подобное глупо даже признавать, ведь я легенда города. А вы знаете, какими на образом я стал этой самой легенды? именно по той причине, что не пытался глупо лезть на рожон, только полный идиот сунулся бы подобным образом в данную пещеру. Нет, я, конечно, может быть и себе именно такого мнения. Но ну, идиот, ну привык совать свой нос, куда меня не просят. Однако мне бы не хотелось становиться мертвой легендой, ведь вы же сами понимаете, как в большинстве своем появляются легенды про тех же самых героев. Может, вы не знаете? Я вам поясню. Вообще-то хороший герой, по крайней мере, для тех, кто про него что-то рассказывает вроде легенд, это мёртвый герой. А хотите знать почему? А вот тут всё просто. Такой герой не будет мешать рассказчику легенды корректировать её так, как ему того хочется. Вот и всё. И весь ответ на все дополнительные ваши вопросы, например, о том, как такое вообще возможно. Всё возможно, если правильно поставить акценты. Вспомните хотя бы того самого Егора Сергеевича. Он же тоже сделал из меня мёртвую легенду и был очень недоволен, что я вернулся назад живым. Так что, прежде чем меня в чём-то обвинять, ну, к примеру, в предвзятости, давайте подумаем о том, как мы ставим акценты. И всё станет на свои места. Вы же, наверное, и сами понимаете, что большая часть данных вопросов просто глупы, когда будет известно о том, что жив очевидец или явный участник каких-либо событий. Вот и тут было точно так же. Я стал героем в городе и начал пользоваться какими-то льготами, и это сразу начало нервировать всех присутствующих там людей. Как результат, хочу сразу отметить факта того, что эти самые люди, которые на данный момент находятся в городе, явно были против того, что я выжил. Как я уже сказал, такое положение дел никому из них не интересно, и поэтому не стоит даже задаваться вопросом по поводу того, почему я так предвзято отношусь к этой ситуации. Просто по той причине, что заранее предполагаю определённый конфликт интересов. Вот и всё. И не стоит пытаться приписывать мне что особенное в данном случае. Всё объяснимо и понятно, и даже напрягаться не стоит. Я, конечно, заранее подозревал, что возможно найдутся доброхоты, пытающиеся каким-либо образом использовать моё имя. Но то, что эти самые доброхоты явно будут желать не просто занять моё место, а, например, ещё при этом и помочь мне совершенно случайно где-нибудь далеко склеить ласты, я почему-то даже не сомневался. И уже только поэтому я хотел бы получить возможность выживать на зло таким вот любителям халявы. а то, что они есть и всегда будут. Я даже не поддаю сомнению. Я просто заранее понимаю, что в моей жизни всегда будут находиться подобные индивидуумы, которые по какой-то причине решили, что я для них выгоднее в качестве мёртвой легенды. Вот и сейчас вы можете заявить мне о том, что я вообще-то совершаю большую глупость. Хотите знать, в чём она заключается? Всё просто. Ведь я сейчас, по крайней мере, на данный момент Медленно, но верно спускаюсь в темноту подземелья, где меня точно не ждёт ничего хорошего, спрашивается, какого демона меня туда несёт? Ну, давайте снова чуть-чуть побудем честными. Несёт меня туда по той причине, по которой и большинство людей совершают глупости. Это обычное любопытство. Именно оно сейчас и вынуждает меня идти на такие весьма предосудительные шаги. Я пытаюсь найти ответы на свои собственные вопросы, которые возникают у меня с каждым днём всё больше и больше, а их можно найти только именно у тех самых людей, которые делали этот самый склад. И я совершенно не шучу в данном вопросе. Да вы сами логически подумайте, кому-то же было необходимо делать этот самый склад. Конечно, есть серьёзный вопрос, кому и зачем это могло понадобиться. Однако сейчас для меня важнее другое. Важнее всего именно то, что кто-то его сделал, а потом просто бесследно исчез. Вы верите в такие случайности? Я не верю. По сути, та самая госпожа случайность здесь ни при чем. Все события, которые здесь происходили, закономерность. Вот только, насколько эта закономерность нужна людям в колонии, это другой вопрос. Размышляя над которым я всё чаще и чаще наталкивался на мысль о том, что всё это слишком уж последовательно происходило, чтобы быть случайным совпадением событий, настолько закономерно, что я даже теряю в своих догадках. Размышляя подобным образом, я продолжал двигаться вдоль по этому пещерному коридору, который уводил меня всё глубже и глубже в скалы, и мне это нравилось всё меньше. Скажу сразу, Здесь было что-то очень подозрительное. Аккуратно шагнув вбок, я постарался медленно провести ладонью по стенке, пытаясь оценить потенциальный размер катастрофы. Вот же твоя мать, тихо пробормотал я, когда понял, что упустил из своего поля зрения, и когда же та скотина успела поменяться. Мне пришлось сделать пару десятков шагов назад, чтобы понять, что именно в данном случае поменялось. А поменялось достаточно многое. Дело в том, что изменилась сама структура каменных стен. И говоря про структуру, я не шучу. Раньше она была гладенькой, как будто её действительно кто-то старательно выглаживал или так отрезал, что стоило бы задуматься. Сейчас же структура стен была словно естественная, такая, знаете, ломано-шершавая и похожая на так называемый оригинал природного камня. Честно говоря, я не ожидал такого сюрприза, но что случилось, то случилось. Теперь мне оставалось только попытаться понять, как это произошло. Ага, вот и где. Обнаружив место так называемого стыка, я мог только задумчиво размышлять над тем, что же здесь произошло. Этот стык был довольно необычным. Он выглядел так, будто кто-то намеренно попытался пробить гладкую стену, которая здесь была раньше. И уже только сам этот факт меня значительно насторожил. Это точно не случайность. Криво усмехнувшись, я мог только констатировать факт того, что случилось, и это меня заставило очень сильно забеспокоиться. Я заранее понимал, что такое положение дел не происходит из-за какой-либо ошибки, тем более что стена, которая была здесь раньше, также прошла обработку. Знаете, на что это было похоже? Словно её плавили. и уже только поэтому можно было понять, что стену в несколько метров толщиной, которую я точно здесь видел и ощущал на данный момент, вот так вот просто пробить было невозможно. А о чём это говорит? А говорит это говорит о так как раз-таки о том, что здесь, возможно, не было того, что должны были вроде бы учесть строители этой пещеры, какой-то побочный фактор. И вот этот самый побочный фактор и дал себя впоследствии знать. Я имею в виду появление этого самого весьма необычного прохода, который не мог появиться сам по себе. Возможно, он был здесь раньше, но стена, которая ограждала данное место, тоже не могла взять и просто исчезнуть неизвестно куда. Что из этого следует? А из этого следует как раз именно то, что в данной ситуации, скорее всего, вторжение в этот коридор произошло с обратной стороны. То есть Какая-то тварь пробила себе дорогу именно отсюда, и уже только по этому следовало бы опасаться передвижения по этому коридору. Стараясь тщательно ощупать камень, я искал хоть какие-то признаки того, что он на самом деле столкнулся с чем-то знакомым. Пытался прогнать в голове те данные всех монстров, с которыми когда-либо сталкивался. Даже этих проклятых псевдосусликов из лабиринта шахт пытался вспомнить в эту линию. но только ничего не получалось. Почему? Этого я не понимаю. А что же мне тогда остаётся делать? Надо думать. И думать очень тщательно. Ну, ничего знакомого я не видел. Я имею в виду, не видел в своих воспоминаниях. А вы могли о чём подумать? Я действительно пытался найти хоть что-то знакомое, хотя когтки, которые царапали этот коридор, здесь явно были не маленькие. И уже только поэтому следовало бы опасаться таких существ. Всегда может возникнуть ситуация, которая когда-нибудь перейдет определенную грань. Вот именно эту грань и надо попытаться обнаружить. И чем больше я думаю об этом деле, тем больше понимаю, что мне очень не хочется туда лезть. Но проблема была в том, что выбора как такового у меня не было. Мне придется туда лезть, хочу я этого или нет. Это действительно факт. факт, которого не ни отменить, никак-то переиграть просто не получится. В конце концов, я решился пойти дальше. Всё же я прибыл сюда именно для этого, а не просто так побродить по обнаруженным здесь пещерам. Поэтому снова тяжело вздохнув, я мог только самому себе посочувствовать и направиться дальше, так как я и сам прекрасно понимал, что стояние на месте и слепой ощупывание этих стен мне ничего не даст. дочаво по той причине, что здесь есть какие-то секреты, которые могли находиться как раз именно в этом проходе, только не на этом стыке, а гораздо глубже. Ну, не просто же так он тут появился. На этих камнях уже появился достаточно большой слой пыли, и это говорило о том, что здесь уже давненько никого не было. А значит, есть шанс всё-таки что-то найти. К вообщем и прочему, теперь я мог наконец-то зажечь фонарь. Если здесь есть пыль, то значит нет никаких тварей. Они бы точно оставили признаки своего присутствия в виде следов или даже части чешуи или шкуры. Поэтому, слегка прищурив глаза, я зажёг свой фонарик, а потом медленно проморгался, так как понимал, что в данном случае сослепу после темноты я просто ничего не увижу. Да, буду видеть какие-то тени и образы. Но, знаете, есть такое понятие, как абсолютная темнота. Может, слышали? Так вот, в этой темноте, за неимением зрения, мозг начинает пытаться найти хоть какие-то положительные факторы и возможности, в результате чего начинаются даже галлюцинации. Вы начинаете вроде бы что-то слышать, что-то ощущать и, возможно, даже видеть. хотя по сути в такой темноте вы ни хрена не видите, но это уже другой разговор. Аккуратно осветив фонариком то самое место, на котором сейчас топтался, я убедился в главном. Здесь действительно раньше была стена. И надо сказать, что она была довольно толстая. Я прошёлся по этому пролому и скажу сразу. Толщина этой стены раньше была где-то около метров 7-10. То есть сами люди или кто бы не делал эту пещеру искусственно, мог и не знать о том, что за её пределами, за плитой монолитного камня, есть хоть какая-то пустота, и поэтому банально не подготовился к подобному столкновению интересов. Хотя, осмотрев при свете фонарика внимательно камни, которые здесь лежали беспорядочно раскиданные практически по всему коридору, я понял один маленький нюанс. кто бы ни делал этот коридор изнутри скал он обладал довольно большой силой дело в том что у меня создалось стойкое впечатление того что эту стену ломали одним мощным ударом осмотрев участок этой пещеры равный где-то паре десятков метров в длину я обнаружил разбитые камни которые словно осколки стекла разлетелись достаточно далеко как будто какой-то сказочный великан подошёл и просто пнул ногой по этой стенке, сломав её, и выпустив в пещеру, которую делали какие-то умники, нечто довольно опасное. И это что-то опасное нашло свою свободу. Как результат ничем хорошим для людей подобный сюрприз не закончился, если они здесь были. Ну, по крайней мере, хотя бы те, которые прилетели на челнаках, они здесь точно были. Возникает только один закономерный вопрос: И если они летели сюда со всем этим грузом, то должны были знать о том, куда именно они летят и зачем. Да вы сами подумайте. Стали бы вы тащить с собой огромное количество ящиков с боеприпасами и оружием, если вы не знаете того, где находится будущее место базирования? Нет. Это место должны были найти раньше и тщательно обследовать, чтобы убедиться в его безопасности. Скорее всего, его обнаружили те самые спутники с орбиты планеты. Ну, помните, те самые, которые сначала высыпали на орбиту планеты, чтобы попытаться её изучить. Как результат, эти спутники некоторое время давали информацию. Что произошло с ними потом, точно неизвестно, но исходя хотя бы из этого, можно было понять, что информация была. Но куда она делась? Неужели тот-то пытался сделать здесь лагерь, старательно утаивал её от того же капитана корабля-колонизатора? Не знаю. Тут вообще ситуация складывается весьма необычная. Заранее понимая, что меня там, в глубине, может ждать очень неприятный сюрприз, я тяжело вздохнув всё-таки двинулся вперёд. Вот здесь пещера. Действительно выглядела так, как будто её выцарапывали мощными когтями. в монолитном камне. Вот только я не знаю, того, какой крепости должны быть эти самые когти, так как они явно были не чуть не слабее чем фрезовый комбайн шахтёров. Ну, если они так с камнем обходятся, сами подумайте. Да и сила школы этой твари должна быть достаточно большая. Размышляя над этим вопросом, я понимал, что сталкиваться с этим существом вблизи мне бы очень сильно не хотелось. Но не факт, что мне всё же удастся избежать этой встречи. Всё-таки я сейчас заходил в зону, которую якобы должна была контролировать эта тварь. И уже только это само по себе заставляло задуматься о том, что на самом деле меня может ожидать. Но и здесь присутствовали признаки запустения, а значит, у меня всё-таки был шанс. Шанс пройти до конца и всё же попробовать обнаружить причины произошедшего здесь. Хотя я где-то в глубине души сам понимал, что это не так-то легко. Я скажу заранее о том, что мне было очень страшно. Меня буквально потрехяло от адреналина. В конце концов, и я не выдержал. Остановившись на месте, я решил выпить воды и перекусить. Это было нужно мне для того, чтобы я с успокоенной душой пошёл дальше. Всего лишь по той причине, что мне надо было привыкнуть ко всем этим глыбам камня, которые меня окружали. после чего я снова двинулся в путь, шаг за шагом я продвигался всё дальше и был совсем не удивлён, когда заметил, что этот пещерный коридор постепенно начинает уходить куда-то вниз. Хотя это было немного непривычно, но не стоило недооценивать потенциального противника. Конечно, в данном случае можно сказать, что здесь мало кто шастает, ведь пыль довольно толстым слоем лежала на камнях. Однако меня всё же нервировал сам факт того, что здесь камень словно какой-то мягкой глиной, какая-то тварь прогрызла своими когтями, и уже только поэтому мне не хотелось бы попадать под удар этой самой лапы, вооружённый подобным сюрпризом. Извините, но даже если бы я был одет в рыцарские доспехи, то думаю, что мне бы это ничем особо не помогло. Опа! А это что? Неожиданно я заметил дальше по коридору какое-то свечение, похожее на дневной свет. И аккуратно приблизившись туда, я понял, что не ошибся. Это был действительно выход из этого коридора и шёл его под довольно прямой линией. А что было тоже необычно. Ну, знаете, я всегда пытаюсь предосмотреть возможность своеобразных вариантов вариантов различных событий. Так вот, если бы животное копало этот коридор, то оно не стало бы действовать настолько прямолинейно, и в результате этого сам этот коридор явно бы как-то вилял. Да и природа обычно такие прямые коридоры, тем более длиной в несколько километров не делает. Так что же здесь произошло? Неужели столкнулись две технологии, которые между собой как-то конфликтовали? Что за глупость? Аккуратно выключив свой фонарь, я скользнул к выходу из коридора. И некоторое время просто пытался, прижмурившись, оценить сложившуюся вокруг меня ситуацию, так как мне действительно надо было понять, что я буду делать в дальнейшем. Я сам понимал, что от этого зависит многое, настолько много, что не хотелось даже рисковать. Ситуация складывалась довольно не приветливая для меня лично, хотя бы по той причине, что именно я увидел, когда наконец-то смог выглянуть наружу. Это зрелище заставило меня вздрогнуть. Да что же это такое? Что за бред здесь происходит? Начнём с того факта, что я увидел перед собой, и это было очень напряжённо. Передо мной открылась картина довольно нерадующая мой глаз, и это заставило меня задуматься. Как бы это странно ни звучало, но я увидел нечто такое, что заставило меня очень тщательно подумать о необходимости выхода. из такого свиду безопасному пещерного коридора. И всё только из-за того, что передо мной, прямо перед выходом из этого пещерного коридора, была кем-то организована весьма своеобразная выставка. Выставка добычи, выставка жертв. И, честно говоря, просто сказать, что я был шокирован это не сказать ничего. Передо мной лежали скелеты людей, на которых ещё можно было увидеть остатки одежды. остатки комбинезонов, и на некоторых можно было заметить наличие своеобразного опознавательного символа того самого корабля колонизатора. Да что ж тут происходило, тихо проворчал я, действительно пытаясь понять, что именно в данный момент наблюдаю перед собой. Хотя это было довольно сложно, ввиду того факта, что лежали они уж как-то слишком рядышком, словно кто-то их намеренно так выложил. Но это было только начало моего удивления. Ещё больше я удивился именно из-за того, что черепа этих несчастных лежали отдельно. Стараясь смотреться по сторонам, не выходя при этом из коридора, я хотел найти ту самую угрозу, которая вот так вот смогла практически несколько десятков людей превратить в обычных мертвецов. Случайное это произойти не могло. а значит здесь все же должны присутствовать какие-то признаки того, кто именно это сделал. Я мог бы сказать, что это какая-нибудь хищная тварь, но в данном случае скажу сразу одно: никакая хищная тварь не будет выкладывать тела своих жертв подобным образом, поэтому сразу же можно понять главный факт: то, что здесь случилось, явно не случайность. А если это не случайность, то чей-то злой ум осел. Вот только Чей? И чем больше я размышлял над такой странной ситуацией, тем больше понимал, что мне стоит тщательнее продумывать все это, что я буду делать дальше. Начнем с того, что все то, что произошло здесь, судя по всему, именно четыре сотни лет назад явно произошло настолько быстро, что эти люди даже не смогли сообщить об опасности. И я снова повторюсь, это не случайность. случайно так тела убитых не выкладывают, и к тому же дабы эти были честными, кому было нужно отделять голову от тел. Это очень странное поведение, например, для того же хищника, поэтому я заранее решил, что в данном случае имею дело не с хищником, а с каким-то разумным существом. Из-за всех этих открытий я настолько опасался выходить из пещеры, что осматривался почти целый час, прислушивался, ощупывался, и чуть ли не принюхивался. Запахи здесь были примерно такие же, как и с другой стороны этого пещерного прохода. По сути, камень, трава. Что ещё могло бы здесь пахнуть, резко выбиваясь из общей картины? Вряд ли я смогу обнаружить что-то подобное. Но, как говорится, чем чёрт не шутит. В жизни всякое бывает. Надо всегда быть готовым к тому, что может произойти что-нибудь необычное, что-нибудь такое, что сразу же бросится в глаза. Однако никаких признаков какой-либо угрозы я не видел. Не видел, но чётко я ощущал, и это меня достаточно сильно настораживало. Если есть рядом какая-то угроза, то надо быть готовым к тому, что эта самая угроза всё же проявит себя. Поэтому лучше постараться держаться от неё на некотором удалении. Однако наблюдение в течение достаточно долгого срока мне ничего не дало. Я решил всё-таки попробовать выйти и посмотреть. В крайнем случае можно было бы попытаться продвинуться дальше, ведь мне надо было понять, что же случилось с этими несчастными, которые здесь на данный момент и лежали в качестве своеобразных экспонатов. Я сразу понял, что данное происшествие нельзя назвать какой-либо случайностью. Начнём хотя бы с того факта, что это было явно планомерное убийство, и уже только из-за этого я нервничал. К сожалению, всё это произошло достаточно давно. Например, попытаться выяснить всё случившееся будет довольно сложно, особенно с учётом полного отсутствия следов. За 4 сотни лет многое могло здесь измениться. Так что даже пытаться что-либо сделать подобное, я просто не буду. Так как сам прекрасно понимаю, что подобная попытка ни к чему хорошему меня не приведет. Сейчас же я пытался понять, что же мне делать дальше. Тем более тогда, когда большая часть моих эмоций откровенно кричали об опасности. Пытаясь понять, что мне надо делать дальше, я неожиданно понял, что не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Для начала следовало бы обратить внимание на все основные факторы. открыто говорящая о потенциальной опасности, например, проблема так называемых ловушек на дурака. Вы удивитесь, но я сразу скажу о том, что это может быть одна большая ловушка. Пётр как-то рассказывал подобно. Кажется, он как-то говорил мне о том, что некоторые умники могли намеренно таким образом выложить тела убитых, чтобы привлечь к ним внимание. особенно тогда, когда речь идёт о людях, которые могут быть для тебя чем-то дороги. Ну, вы сами подумайте. Вот, например, пропали люди. Вы будете их искать? Скорее всего, да. И как результат попадёте в ловушку, бросившись к этим телам, чтобы попытаться их осмотреть. Уже только поэтому я старался быть очень осторожным. Мало ли что может здесь меня поджидать. Лучше уж подстраховаться, ну или, например, Можно было попытаться броситься к ним, чтобы кого-нибудь добить, если я кого-то из этих несчастных просто и банально ненавижу. Тоже вариант. Однако на данный момент я всё равно ощущаю определённую опасность от этой ситуации, и поэтому предпочитал не спешить. Мало ли какие сюрпризы может подбросить мне жизнь. Уж лучше позаботиться о том, чтобы их не было. Так что я старался довольно аккуратно посмотреть данную территорию. Мало ли какие сюрпризы там могут быть по дороге к этим остонкам. Мне надо не недооценивать потенциальных противников. Никогда их не надо недооценивать. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас мне заявить о том, что я вообще-то в таких делах не могу быть профессионалом. Хорошо. Это как раз так и понятно. Давайте начнём с того, что я и не пытаюсь изображать из себя суперпрофессионала. В данной ситуации всё обстоит именно так, и всё потому, что я слишком молод для этого. И не надо пытаться из меня стараться сделать что-то несусветное. Для начала стоит отметить тот факт, что основная сложность ситуации как раз и заключается в том, что мне надо бы быть готовым к сюрпризам, тем самым сюрпризам, которые могут объявиться в любое мгновение и отнюдь не там, где мне хотелось бы. Вот же только поэтому я понимаю основную проблему и возможность того, что происходит. Я нахожусь фактически в ловушке. Как вы думаете, смогу ли я что-то сделать, если, к примеру, ловушка заключается в том, что на выходе из пещеры меня ждёт какой-нибудь сюрприз, расположенный над головой? Почему-то я уверен в том, что в данном случае мне будет не очень-то и легко противостоять такому сюрпризу. Уже только поэтому я задумался о том, что на самом деле мне лучше сделать. По сути, я просто ничего не могу сделать. И всё только из-за того, что я ведь этого точно не знаю. А значит, мне следует быть гораздо внимательнее к ситуации. Именно поэтому я постарался напрячь все возможные ресурсы организма. Ведь мне надо было попытаться всё-таки выяснить то, что же я смогу с этим всем сделать. Вот в данном случае можно было понять главное. Если я вынужден действовать подобным образом, то следует понимать не всё это как потенциальную угрозу, или же наоборот пытаться найти выход. Но если я воспринимаю всё это как угрозу, то мне лучше просто уйти отсюда куда подальше. А если же всё-таки у меня есть возможность попытаться выскочить, это вообще-то очень важный нюанс, про который я бы не стал забывать. Так что мне следовало бы заранее задуматься о такой мелочи, как возможное столкновение интересов с кем бы это ни было. Так что мне пришлось потратить достаточно много времени, всего лишь пытаясь понять, что же я могу встретить там. Надо сказать, что в данном случае я действительно мог почувствовать себя уязвимым, хотя бы по той причине, что над головой у меня ничего нет. В данном случае я имею в виду какую-нибудь защиту или броню. А значит, сразу можно понять главное. Меня действительно могут просто попытаться выбить из этого положения. Ну, представьте себе сами. Выхожу я из этой пещеры и, естественно, направляюсь к тем останкам, которые выложены перед домной, как своеобразный укор людям, бросившим своих товарищей на смерть. И тут мне на голову что-то сваливается, и мне даже не важно, что именно это будет. В этой ситуации важен сам факт того, что это случится. Всё-таки кое-какие сомнения у меня всё же были. Хотя я мог бы сейчас сказать, что эти самые ощущения опасности для меня скорее всего проецировались сами эти останки, которые сейчас лежали передо мной, а вполне возможно. Оставалось только попытаться понять, почему именно я сейчас мог бы переживать именно из за и за этих костей. У меня всё-таки было странное впечатление, что в данном случае не в костях дело, а значит, надо думать о том, что же на самом деле тут происходит. И чем больше я об этом размышлял, тем больше понимал, что в данном случае ситуация действительно становится двоякая. Вроде бы мне никто не запрещает высунуться из этого пещерного коридора, но при этом делать подобное было бы нежелательно. Честно говоря, мне было даже не смешно, хотя я был уверен в том, что кто-нибудь попытался бы сейчас рассмеяться от такой обстановки. А вот мне бы смеяться не особо хотелось, и поэтому я предпочитаю данный вопрос всё-таки попытаться решить как-нибудь по-другому. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что данный вопрос не так-то уж и сложен. И если подумать, как следует, ну да. И если подумать, то вопрос-то не сильно сложный. Но эти размышления меня ни к чему хорошему не приведут, поэтому я в конце концов решил, что наступила пора заняться делом. Для начала мне надо было понять, стоит ли вообще переживать, а если да, то надо выяснить, действительно ли есть кто-то или что-то, кто может стать над этим выходом, так сказать, на часах и ждать появления добычи спустя столько лет. Я в этом сильно сомневался. все-таки, судя по всему, последние посетители этого места на данный момент лежат перед выходом из пещеры, и уже только поэтому следовало бы понимать, что в данном случае подобных гостей им ждать не приходится. Ну, по крайней мере, я так думаю. Будет ли все так на самом деле? Вопрос, конечно, интересный. Именно из-за всего этого еще немного посомневавшись, я решил все-таки выскунуться наружу из пещеры. все-таки не стоит отрицать тот факт, что в данном случае я имею все шансы как неприятно кого-нибудь удивить, так и самостоятельно неприятно удивиться. И уже только по этому я понимаю всю возможную глубину опасности, которая может меня тут подстерегать. Размышляя над этим вопросом, я старался сразу учитывать тот факт, что в данном случае тоже значительно рискую, поэтому мне лучше постараться пока что держаться. на некотором удалении от всех этих нюансов, конечно, выглядело всё это довольно нелепоприятно и даже где-то прозаично. Но в первую очередь я хотел бы обратить внимание на факт того, что для меня важнее был именно шанс выжить. Ещё немного поразмыслив над сложившейся ситуацией, я решил, что сидеть здесь в пещере для меня нет никакого смысла. Надо проявить своё присутствие, Но как это сделать так, чтобы те же самые опасности проявили уже сами себя, не нанося никакого вреда мне лично? Вопрос загадочный получается, и мне не остаётся ничего другого, как всё-таки попытаться высунуться, но сделать это мне нужно очень осторожно, так как просто и глупо высовываться нет никакого резона. А что же тогда делать? Вопрос интересный и при этом даже закономерный. И если так подумать, то мне действительно не будет никакой пользы, если я просто и довольно нагло высунусь на природу из-под этого скального массива. А что же тогда делать? А вот тут интересно возникает вопрос. Я думаю, что надо не просто взять и высунуться, а попытаться спровоцировать потенциального хищника, который может сейчас сидеть над моей головой. Как же это сделать? Вопрос складывается не шуточный и довольно сложный, так что размышляя над ним, мне придётся поломать голову. И говоря об этом, я тоже не шучу. Хотя бы по той причине, что типичный пример наивного поведения лежит прямо передо мной. Ну, буквально метрах в 15-20 от пещеры. Немного покрутившись на месте, я обнаружил довольно увесистый камень, который не заметить просто невозможно будет. Он весил килограмм под 10. Но при этом стоит сразу заметить, что просто камень я выкатывать за пределы пещеры не собираюсь. Вы, конечно, тут же, наверное, подумали: "Вот молодец, сейчас возьмёт и выкинет камни из пещеры, чтобы спровоцировать окопавшуюся за пределами пещеры тварь". Было бы, конечно, неплохо это устроить. Вот только вынужден вас немного разочаровать. Считать таких тварей тупыми с вашей стороны довольно глупо. Хотя бы по той причине, что подобные существа, если они глупы настолько, как вы думаете, просто в принципе не выживают. Так что я бы на такую глупость не то, что не надеялся, но даже не рассчитывал бы. Как выход я могу попытаться предложить одно решение данного вопроса. Я имею в виду ту возможность выкатить этот камень, чтобы он двигался не так быстро. Да вы и сами просто подумайте. Если камень вылетит из пещеры, станет ли это существо, кем бы оно там ни было, реагировать на подобную провокацию? Честно говоря, я бы на месте этого существа просто задумался бы о том, что за бред здесь происходит, и насторожился бы, но никак не пытался бы сам высунуть свой нос, насколько бы он там любопытным ни был, чтобы попытаться понять, то что же на самом деле случилось. Сейчас же я решил закутать этот камень в собственную куртку и так выкатить из пещеры. А что? И запах от неё соответствующий, ведь это моя старая охотничья куртка. По сути, она вообще-то пахнет чем угодно, но только не человеком, даже теми тварями, которых мне приходилось с ней разделываться. Так что можно понять, что в данном случае у меня есть прямая возможность сделать всё сравнительно безболезненным для себя. Аккуратно обмотав этот снаряд своей курткой, я взялся за дело. Приближаясь как можно тише практически вплотную к выходу из пещеры, я катнул этот своеобразный снаряд в сторону лежащих тел, чтобы спровоцировать потенциального противника. Если он там есть, кто бы там ни был, то ему придётся себя проявить, ведь на данный момент перед ним фактически попытка похитить его добычу. Камень прокатился несколько метров и замер. Мне же оставалось только ждать. И я уже было вздохнул с облегчением, когда неожиданно для меня сбоку вынырнула странная тень. Твою ж мать, только и смог выдохнуть я, когда понял, то, что именно вижу перед собой. Сказать, что я был удивлён это не сказать ничего ещё бы. Ведь я ожидал чего угодно, но только не этого.